Глава 3. Путешествие Кернан, как и говорил, не испытывал никаких затруднений в управлении баркой. Этому научился еще в молодости, будучи простым рыбаком, и все побережье Британии от стрелки Круазик до мыса Финистер знал, как свои пять пальцев. Не было ни одной скалы, о которой бы он не ведал, ни одного залива или бухточки, в которой бы он не заглядывал. Он помнил часы прилива и отлива и не пугался ни рифов, ни отмелей. Суденышка, на котором плыли теперь наши друзья, представляла собой узкую рыбачью лодку с глубокой осадкой кормы и приподнятую в носовой части. Она обладала завидной остойчивостью на морской волне даже при плохой погоде. На лодке оставили два паруса красного цвета — фок и грот. В настиле, покрывавшем ее во всю длину, была выемка, предназначенная для рулевого. Таким образом, волны, не причиняя вреда, могли свободно перекатываться через палубу, что, впрочем, случалось не раз во время ловли сардины на траверзе острова Бель-Иль, и потом, когда приходилось пробираться в устье Луары, чтобы подняться до Нанта. Две пары рук оказались совсем не лишними при управлении лодкой. Вскоре паруса были поставлены, и суденушка, накренившись на борт, рванулась вперед. Подгоняемое юго-восточным ветром, оно стремительно летело по волнам. Бретонец решил не брать на парусах ни одного рифа, несмотря на сильный ветер, хотя лодка так кренилась под его напором, что волны лизали электросы. Но точное движение руля, вовремя подтянутый шкот, помогали Кернану восстановить равновесие, и суденышка продолжала свой стремительный бег. В пять часов утра они прошли между бель и полуостровом Киброн, которому через несколько месяцев суждено было захлебнуться французской кровью и стать позором для англичан. Запас провизии на лодке состоял из нескольких копченых рыбин, и друзья смогли, наконец, немного подкрепиться, в первый раз за последние пятнадцать часов. Путешествие проходило в молчании. Граф де Шантале находился во власти глубоких переживаний. Перед ним смутно проплывали картины прошлого, причудливо переплетенные сведениями будущего, которые рисовало его воображение. В тот миг, когда он бросился на помощь своей жене и дочери, опасность, казалась, еще больше нависла над ними. Он пытался предугадать развитие действия и старался воскресить в памяти последние события, согласно известиям, полученным из замка. «Карвали хорошо знают в округе», — сказал граф, обращаясь к Кернану. «И если он появится в окрестностях замка, его ожидает отнюдь нерадушный прием». «Верно». — согласился Бретонец. — Ваши люди не упустят возможности расправиться с ним. Однако, если этот оборванец решит навестить замок, он придет не один. — Да что там! Хватит и одного его доноса, чтобы госпожа графиня и моя племянница Мари были брошены за решетку. Две несчастные женщины, никому не причинившие вреда. — В какое же время мы живем? — Да, ужасное время, Кернан. Время, когда гнев Господень пал на нас. Но мы должны подчиниться воле Божьей. Счастливы те, кто не имеет семьи. Они могут бояться лишь за самих себя. Мы, Кернан, мы боремся, защищаемся, сражаемся за святую веру, тогда как нашим матерям, дочерям, сестрам, женам остается лишь плакать и молиться. — К счастью, мы здесь, — ответил Кернан, — и враги смогут добраться до них только через наши трупы. — Что бы там ни случилось, вы правильно поступили, что оставили госпожу графиню и Мари в замке ведь они собирались последовать за вами на поле брани, как это сделали госпожа Аделискюр и госпожа Аделискюр и другие. Сколько же страданий выпало на долю этих женщин! И все же, — возразил граф, — мне жаль, что их сейчас нет рядом. Так я бы не тревожился за них, а после угроз этого корваля меня охватывает страх. О, к завтрашнему утру при попутном ветре мы достигнем побережья Финестера, оттуда до замка уже рукой подать. Одни бедняшки наверняка будут немало удивлены, увидев нас, заметил граф с грустной улыбкой. И счастливы, наконец, добавил бретонец, вижу, как моя племянница Мари прыгает на шею своему отцу и падает в объятия своего дядюшки. Но потом надо, не теряя времени, перевести их в надежное место. Да, ты прав. Гвардейцы могут нагрянуть в замок в любую минуту. Власти Кимпера скоро получат соответствующие указания. Тогда, мой господин, вы знаете, чем вам следует заняться сразу же после прибытия. — Да, — со вздохом ответил граф, — у нас нет выбора, остался только один путь. — Какой же? — спросил граф. — Собрать все наши деньги, нанять корабль, сколько бы это ни стоило, и бежать на нем в Англию. — Эмигрировать? — вскричал граф с болью в голосе. — Так надо, — твердо произнес Кернан. — В стране, где мы живем, ни вы, ни ваша семья больше не можете чувствовать себя в безопасности. — Ты прав, Кернан. Комитет общественного спасения непременно развернет жестокие репрессии в Британии и в Победив, они начнут истреблять. Все так и будет. Они уже направили своих самых непримиримых эмиссаров Нант. На Затем они доберутся до Кемпера и Бреста, и скоро реки Финестера также вздуются от трупов, как и Луара. Да, воскликнул граф, о, жена моя, дочь моя, прежде всего нужно спасти их. Несчастные кроткие создания. — Но если мы покинем страну, ты последуешь за нами, Кернан. — Я догоню вас, мой господин. — Ты не уедешь вместе с нами? — Нет, я еще должен шепнуть кое-кому пару слов наедине перед отъездом. — Этому Карвалю? — Вот именно. Э — -э, оставь, Кернан, ему не избегнуть суда Всевышнего. — Мне думается, мой господин, что для него этот суд должен начаться еще на земле. — Граф знал упрямый характер своего слуги и понимал, что тот так просто не откажется от идеи мщения, поэтому он умолк и обратил все мысли к жене и ребенку. До боли в глазах всматривался в береговую линию. Он считал часы и минуты, не думая о сюрпризах бурного моря. Все ужасы этой войны, жестоко и беспощадные с обеих сторон, всплывали в его памяти. И никогда еще его близкие не оказывались в такой опасности. Он видел, как на них нападают, заключают в тюрьму. А может быть, спасаясь бегством, они прячутся сейчас среди этих прибрежных скал, тщетно ожидая помощи. И граф прислушивался, стараясь не пропустить слабый крик среди низдовых завываний бури. Ты ничего не слышишь? спрашивал он кирнана Нет, отвечал бретонец. — Это кричит чайка. В 10 часов вечера зоркие глаза кирнана заметили вход в гавань лорьян и огонек, слабо мерцающий в сумраке ночи. Форт Порлуи Сначала он направил лодку в проход между островом Груа и побережьем, а затем вновь взял курс в открытый океан. Ветер оставался по-прежнему попутным, но по силе он больше походил на ураган. Кернану, несмотря на желание поскорее добраться до места, пришлось убрать паруса. Граф принял руль, и лодка с прежней скоростью понеслась по волнам, рассекая носом пенистые гребни. Уже пятнадцать часов длилось это опасное плавание. Ночь выдалась ужасной. Шторм разыгрался не на шутку. Вид гранитных утесов, о которой разбивался при бою, должен был, казалось, устрашить самых отважных. Суденышка держала курс в открытое море, чтобы избежать многочисленных рифов, которые снискали печальную славу этой части бретонского побережья. Беглецы ни на минуту не сомкнули глаз. Неосторожное движение руля, секундная растерянность, и лодка тут же скрылась бы в морской пучине. Друзья отчаянно боролись со стихией и черпали силы в воспоминаниях о дорогих им существах, на защиту которых они спешили изо всех сил. К четырем часам утра ураган начал понемногу стихать, и сквозь просвет в туманном мгле Кернан увидел на востоке очертания Тревиньона. Он едва мог говорить, и лишь указал дрожащим пальцем на мерцающий огонек маяка. Граф Дашентален сложил окоченевшие руки, словно шепча молитву. Лодка теперь шла по направлению к бухте Форе расположенный между Конкарно и Фуэнаном. Море стало спокойнее, волнение стихло. Через час лодка наскочила на каменистую гряду у мыса Кос. Столкновение было почти неизбежным, хотя Кернан заранее убрал паруса, удар оказался страшным. Преодолев ярость бушующих волн, друзья, наконец, выбрались на берег. Им казалось, что они еще видят очертания разбитого суденышка среди бурлящей пены прибоя. — Следов не останется, — заметил Кернан. — Хорошо, — отозвался граф. — А теперь в замок, — сказал бретонец. Их путешествие длилось двадцать шесть часов.